Глава двенадцатая Снова начались расспросы. Меня попросили дать описание моей планеты. «По форме она круглая», — начал я. «Круглая?» — встрепенулся Гулливер. «Ну и форма для планеты! С нее тотчас бы все упали, даже кошка, и та бы не удержалась!» «Круглая!» «Закупоривай кувшин, Луи! Геку не нужно вдохновение! Круглая!» «Ах, холера!» «Оставь его в покое!» — взорвался Людовик. Критиковать причудливый поэтический вымысел с позиции холодного разума несправедливо и недостойно. Лем Гулливер, и ты это прекрасно знаешь. Что ж, пожалуй, ты прав, Луи. Беру свои слова обратно. У меня сложилось впечатление, будто Гек привел обычный факт, и это сбило меня с толку. «Я и привел факт», — возразил я. «Если он может сойти за поэтический вымысел, не моя вина. Он все равно остается фактом, и я стою на том. Это...» «Факт, Людовик! Вот тебе мое честное слово!» Людовик был ошеломлен. Некоторое время он глядел на меня с оторопелым видом, потом обреченно произнес. «Я совсем запутался. Не знаю, как быть в таком случае. В жизни ни с чем подобным не сталкивался. Я не представляю себе круглой планеты, но ты, вероятно, думаешь, что она существует и искренне веришь в то, что побывал на ней». «Я больше ничего не могу сказать, не покривив душой, Гек». Я очень обрадовался и сказал растроганно. «Спасибо тебе, Луи, от всего сердца, спасибо. Ты подбодрил меня, а мне нужна поддержка. Передо мной задача не из легких». Гнойродному микробу мои слова показались сентиментальными, и он с издевкой произнес. «Дорогие девочки, ах, ах, ну до да чего же трогательно! Ну посюсюкайте еще немножко!» Не представляю, как можно так себя вести. С моей точки зрения это грубость. Я холодно пропустил замечание Лема мимо ушей, не снисходя до ответа. Полагаю, он понял, что я о нем думаю. Я же спокойно продолжал свой рассказ, будто и не заметил, что меня прервали. Это, понятно, уязвило Лема, но я не обращал на него внимания. Сообщил, что моя планета называется Земля. На ней много разных стран, и огромную часть ее поверхности занимают моря и океаны. — Погоди, — остановил меня Гулливер. «Океаны?» «Да, океаны». «И это тоже научный факт?» «Разумеется». «Ну тогда, будь добр, растолкуй мне, как они удерживаются на круглой планете. Что мешает им вылиться тем, что внизу, если внизу есть океаны? А они должны быть. В такой сумасшедшей выдумке должно быть свое сумасшедшее единообразие». «Никакого внизу не существует», – ответил я. «Земля постоянно вращается в пространстве». «Вращается. В пространстве. Слушай, ты и это выдаешь за факт?» «Да, это факт. Вращается в пространстве и не падает. Я тебя правильно понял?» «Правильно. И она при этом ни на чем не покоится, так?» «Так. Из чего же она состоит? Может, это газ, наполняющий мыльный пузырь?» Нет. Она состоит из скальных пород и почвенного слоя. Вращается в пространстве, ни на чем не покоится, состоит из скальных пород, почвы и не падает. Ее удерживает на месте притяжение других звездных миров и Солнца. Других миров? Да. Стало быть, есть еще и другие? Да, есть. Сколько же их? Это никому не известно. Миллионы. Миллионы? Боже милостивый! Можешь насмешничать сколько угодно, Лем Гулливер. Но, тем не менее, это правда. Существуют миллионы миров. Слушай, а ты не мог бы сбить мне парочку? Плачу наличными. Я все объяснил тебе, а верить или не верить – твое дело. Я-то верю, еще бы не поверить. Такой пустячок я готов принять на веру со связанными за спиной руками. А эти миры, Гек, большие или маленькие? Огромные. Земля – «Крошечная планета по сравнению с большинством из них». «Как мило с твоей стороны допустить такую возможность! Вот оно, истинное великодушие! Оно подавляет меня! Я склоняюсь перед тобой!» Лем продолжал свои гнусные издевки. И Людовику стало стыдно за него. Он был взбешен несправедливым отношением Лема ко мне. «Ведь я говорил правду, или, по крайней мере, то, что считал правдой». Людовик прервал Лема в самый разгар его пустопорожней словесной пальбы. — Гек, каковы компоненты Земли и их пропорции? — спросил он. — Внеси поправку. — снова встрял назойливый прыщ. — Назови его планету мыльным пузырем. Если она летает, это пузырь. Если она твердая, это ложь. Ложь либо нечто сверхъестественное. В общем, сверхъестественная ложь. Я оставил без внимания и этот бессмысленный наскок, и, не удостоив Лема ответом, обратился к Людовику. «Три пятых земной поверхности — вода, моря и океаны. Вода в них соленая, непригодная для питья». Конечно же, Лем не упустил случая. «Чудеса в решете! Пожалуй, тут ты хватил лишку!» Чтобы получить столько соленой воды, потребовалось бы десять миллионов горных цепей чистой соли. Да и этого было бы мало. Скажи, от чего в море вода соленая? Отвечай сразу, не придумывай сказок. От чего она соленая? Я не знаю, признался я. Не знаю. Как вам это нравится? Не знаю. Да, не знаю. Отчего в вашем великом уединенном море вода тухлая? На этот раз счет был в мою пользу. Лем не мог сказать в ответ ни слова. Он сразу сжался, будто ненароком сел на ежа. Я был безмерно рад, как, впрочем, и Луи. Таким вопросом можно посадить в галошу кого угодно. Уж вы мне поверьте. Дело в том, что вот уже несколько веков ученые не могут разгадать, что питает великое уединенное море. Откуда туда поступает вода в таком невообразимо большом количестве? И невозможность разгадать эту загадку постоянно волнует умы, так же, как ученых Земли волнует загадка происхождения соли в морской воде. Немного погодя, Людовик сказал, «Три пятых поверхности. Огромное количество. Если бы вся эта вода вышла из берегов, произошла бы катастрофа, памятная всем людям». «Однажды так и случилось», — сказал я. «Дождь лил сорок дней и сорок ночей». Вся суша скрылась под водой на одиннадцать месяцев, даже горы. Я думал, что сострадание, вызванное гибелью всего живого, всколыхнет их. Но нет. У настоящего ученого всегда на первом месте наука, а потом всякого рода переживания. Почему суша не осталась под водой? Поинтересовался Людовик. Почему вода ушла? Она испарилась. Какое количество воды унесло испарением? Вода поднялась на шесть миль, и вершины затопленных гор глядели на долины, погруженные в воду на пять миль. Испарилась толща воды в шесть миль. А почему не испарилась остальная вода? Что ей мешало испариться? Я никогда раньше над этим не задумывался, и вопрос застал меня врасплох. Но я не подала виду, хоть у меня на миг перехватило дыхание и, возможно, промелькнула озабоченность на лице. Чтобы не вызвать подозрения, я лихорадочно быстро сочинил ответ. «Там», — сказал я с ощутимым нажимом на слово «там», «закон испарения распространяется лишь на верхние шесть миль. Ниже этого предела он не действует». Приятели глянули на меня с такой грустной укоризной, что я опустил глаза от стыда, и наступила так гнетущая тишина, изначальное давление которой, 30 футов на квадратный дюйм, Возрастает со скоростью 30 фунтов в секунду. Наконец, Лем Гулливер тяжело вздохнул и сказал. Право же, это самая ненормальная планета, какой я когда-либо слышал. Но я не жалуюсь. Я уже начинаю привыкать к ее чудесам. Давай еще какой-нибудь фактик, Гек, кидай, я ловлю. Раз, два, три, гони, лихач. Ну, допустим, три пятых соленая вода. А что еще там есть? Материковые льды и пустыни, но они занимают только одну пятую поверхности. Только? Хорошо сказано. Одна пятая материковых льдов и пустынь, ну и планеты. Только одна пя... Презрительный тон Лема был невыносим. Меня будто огнем опалило. Я в ярости замахнулся на него, и он осекся. Посмотри на свою планету! Треть ее! Обидное слово чуть было не сорвалось у меня с языка, но я вовремя спохватился, с усилием стиснул зубы и опустил руку, занесенную для удара. Я воспитывался в культурной среде, и тончённая натура не позволила мне осквернить рот дурным словом. Странные мы существа, с виду свободны, а на деле закованы в цепи. Цепи воспитания, обычаев, условностей, собственных наклонностей, среды, одним словом обстоятельств и даже сильные духом напрасно пытаются разорвать эти цепи и самый гордый из нас и самый смиренный пребывают на одном уровне независимо от чинов и званий все мы рабы король сапожник епископ бродяга все рабы и ни один в этой компании ничуть не свободнее чем другой я буквально кипел от ярости Утраченный мир был мне глубоко безразличен, в глубине души я даже презирал его, ибо восхищение новой, столь дорогой мне планетой вошло в мою микробскую плоть и кровь, но презрение Лема к утраченному мною родному дому побудило меня встать на его защиту. Я вскочил, бледный от гнева, и разразился целой тирадой. «Молчите и слушайте! Я говорил правду, и только правду, да поможет мне Бог!» Земля по сравнению с вашей планетой, как эта равнина без конца и края по сравнению с песчинкой. Но сама по себе Земля ничто, если соразмерить ее крошечный шарик с миллионами гигантских солнц, плывущих в необозримом пространстве. В то время как этот шарик крутится там одинокий и никем не замечаемый, кроме собственного Солнца и Луны. А что такое Солнце? Что такое Луна? Я вам расскажу об этом. Солнце в сто тысяч раз больше, чем Земля. Это белое пламя. Когда оно в зените, его отделяет от Земли 92 миллиона миль. Днем оно посылает на Землю потоки света, а когда сгущается ночная тьма, из далекой синевы неба выплывает луна и обволакивает Землю мягким призрачным светом. Вы не представляете, что такое ночь и что такое день в земном понимании этих слов. Вы знаете, свет прекраснее солнечного и лунного. Будьте же благодарны за это. На вашей планете всегда день, мягкий жемчужный свет, сквозь который, дрожа и мерцая, пробивается прекрасное нежное пламя опала. Будьте же благодарны. Этот свет ваш и только ваш. Ни на одной планете нет ничего подобного. Ничто не сравнится с ним очарованием, колдовской красотой и нежностью. Ничто не навивает столь сладких грез, не исцеляет больной ум и сломленный дух. И крошечная земля, невообразимый колосс по сравнению с вашей планетой, плывет в одиночестве, в безбрежном пространстве. А где же миллионы других планет? Пропали из виду, исчезли, стали невидимками, как только Великое Солнце выплывало на небо. Но вот наступает ночь, и они снова перед нами. Думаете... Небо заполнили неуклюжие черные громадины? Нет, удаленность, непостижимая для вас, превращает их в сверкающие искорки. Они густо заселяют небосвод, и он оживает, вибрирует, трепещет. Из самой гущи звезд возникает широкий поток бесчисленных звездных светил и разливается по небу из края в край. образуя изумительную арку из огромных сверкающих солнц, превращенных в мерцающие точки колоссальными расстояниями. А где же моя гигантская планета? Она в этом потоке, бог знает где, блуждает себе в необъятном океане мерцающих огней, занимая там не больше места и привлекая к себе не больше внимания, чем светлячок, затерявшийся в глубинах опаловых небес над империей Генриленд. Раскрасневшись от восторга, Людовик воскликнул. Бог мой! Дворец перед нами! Я верил, что Геку под силу его воздвигнуть! Бог ты мой! Сверхъестественная ложь перед нами! Я знал, что Геку под силу ее состряпать! отозвался Лем. Было уже два часа утра, и ход заседания нарушила моя маленькая мыслиграфистка, всегда отличавшаяся пунктуальностью. Приятели собрались было уходить? Но потом заявили, что уходить не хочется, и это прозвучало вполне искренне. Людовик сказал, что такая поэма вдохновляет на великие дела и возвышает дух. А Лем Гулливер уверял меня с жаром, что, обладая он моим талантом, он не произнес бы ни единого слова правды. Они были растроганы, как никогда. Людовик отметил, что я достиг совершенства в искусстве, и Лем с ним согласился. Луи заявил, что и сам хочет заняться поэзией. А Лем признался, что у него тоже есть такое желание, но оба тут же заверили меня, что и не мечтают достичь моих высот. Благодарили за чудесно проведенный вечер. Я был на седьмом небе от их похвал и не мог найти слов, чтобы отблагодарить Людовика и Лема. Какая разительная перемена после долгой бередящей душу тоски и отчуждения. Мои безразличные ко всему нервы отказались, сбросили с себя привычную апатию. Их взбудоражила новая жажда жизни и радости. Меня будто подняли из гроба. Приятели решили немедленно бежать к месту раскопок и рассказать обо всем остальным. На это я и рассчитывал. Осуществится мой план. Миссионеры понесут истину всей пастве. И я верну их былое расположение. В этом я ничуть не сомневался. Перед уходом они встали, приветствуя меня. Мы сдвинули бокалы и провозгласили тосты. «Луи. За то, чтобы вернулось доброе старое время. Навсегда!» «Лем, пей до дна, пей до дна!» «Гек, да благословит нас Бог!» Затем Людовик и Лем удалились нетвердой походкой, поддерживая друг друга, и затянули песню, которую я научил их в те самые добрые старые времена. «Домой мы не придем, пока не расцветет!»